Мей. 1822-1862. Лев Александрович Мей, известный в первую очередь как поэт-песенник, как блестящий переводчик на русский язык произведений Гёте, Шиллер, Гейне, Шенье, Барона, а также польских, чешских, греческих и украинских поэтов, как автор первого поэтического изложения слова о полку Игореве», оставил заметный след и в русской драматургии. Лев Мэй принадлежал к одиннадцатому выпуску лицеистов после Пушкина и был в этом выпуске первым поэтом. Несмотря на свою немецкую фамилию, его отец был из сильно обрусевших немцев, а мать — русская дворянка Шлыкова. Мэй воспитывался в среде московского патриархального дворянства и впитал в себя его нравы и настроение целиком разделяя идеи русских славянофилов, однако в отличие от многих славянофилов чувства, мы был в высшей степени европейски образованным человеком, с сильной, почти профессиональной для своего времени исторической подготовкой. Он являлся одним из активнейших членов кружка историка Погодина и в своих произведениях чрезвычайно серьезно прорабатывал исторический материал, исторический фон, как этого обычные поэты не делают. Именно поэтому выбор тематики Мэя и ее интерпретация не только были лишены исторической ходульности или псевдорусского налета, но безупречность их отбора и вкуса Мэя обеспечила его пьесам долгую жизнь на сцене, ибо каждое новое поколение может почувствовать, что в них по-настоящему Русью пахнет. Таковы, например, драма «Царская невеста», «Псковитянка», послуживший основой для одноименных опер. Особенно высоко ценили эти качества драматургии Мэя, его современники. Полонский считал, например, что после Бориса Годунова Пушкина мы ничего не знаем лучше, чем драмы Мэя, к тому же они гораздо сценичнее, чем Борис Годунов. Это мнение разделяли и многие выдающиеся режиссеры и композиторы. Характерно, что Мэй, давал подробнейший исторический комментарий к своим драмам скрупулезно описывал декорации все предметы интерьера обихода одежды и украшения которые должны были быть употреблены в его драмах вполне естественно что он насколько мог и насколько позволял уровень исторических знаний его времени изучал и детали кулинарного антуража который кстати играет заметную роль в его пьесах правда мы как раз в этом вопросе допускает ряд ошибок и неточностей, что он, между прочим, и сам чувствует, оговаривая это специально в своем комментарии к царской невесте. Семейный быт наших предков, пишет Таммэй, несмотря на усиленные труды любителей старины, все еще не вполне разгаданный вопрос, и далее уточняет, в чем состоит эта неразгаданность. В наших летописях одни голые факты царских пиршеств, то есть даты этих пиршеств, с указанием количества гостей, слуг, блюд, но без всяких подробностей, относящихся к составу, виду и вкусу подаваемых на перо кушаней. Мэй, изучая внимательно эпоху Ивана Грозного, старался описать тогдашний быт, в том числе и застольные подробности, так как это, по его мнению, могло быть, но наверняка все же не знал, так ли все это происходило, это обстоятельство, Обычно не беспокоившие поэтов, его как раз особенно смущало, как историка. «Царская невеста», 1849-й. Вот, например, как решает сцену застольной обстановки, интерьера и соответствующему бутафории, столовой посуды, Мэй в первой же сцене «Царской невесты». Автор снабжает постановщиков самыми подробнейшими ремарками, Так что им остается лишь обеспечить их техническое исполнение.